Глава 15. Окружение царской семьи чекистами. В первых числах июля в доме Ипатьева произошли большие перемены. Авдеев, его помощник Мошкин и все рабочие с Локазовской фабрики, жившие в верхнем этаже, были внезапно изгнаны, а Мошкин был даже арестован. Вместо Авдеева комендантом стал известный уже нам Юровский, а его помощником некто Никулин. Они заняли ту же комнату под цифрой 6, где жил и Авдеев. Но Юровский проводил лишь день в доме Ипатьева. Никулин же жил в нем. Через несколько дней после появления их прибыли еще 10 человек, поселившиеся в нижних комнатах под цифрами 2, 4 и 6. Они и стали нести внутреннюю охрану. Злоказовские же и сысердские рабочие, жившие в доме Попова, были совершенно устранены от нее и продолжали нести исключительно охрану наружную. Что означало эта перемена? Чувство лодыря, соблазна кружев, лёгкого труда, и небывалая по тем временам его оплата привели в дом Ипатьева пьяного слесаря от локомотива и его пьяную втагу. По своему круглому невежеству эти распропагандированные отбросы из среды русского народа, вероятно, сами себя считали крупными фигурами в доме Ипатьева. Они не сами пришли сюда, их сюда посадили, а затем в нужную минуту выгнали. Прибытие в Екатеринбург императора вскрыло фигуру распорядителя Голощёкина, прибытия детей Еровского. Шай Исакович Голощёкин, мещанин города Невеля Витебской губернии, еврей, родился в 1876 году. Партийная его кличка Филип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 Он домогался провести туда нужных ему людей. Вернувшись в Россию, Голощёкин оказал громадную услугу Ленину агитации в рабочих районах и в частности на Урале. Конференция собралась в Праге в 1912 году. Голощёкин был на этой конференции как представитель Москвы. Он тогда же был избран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 Сысертский завод был одним из тех, кто дал Глащёкину эту силу. Большинство сысертских рабочих входили в отряды, боровшиеся с Двутовым. Злаказовская фабрика была гнездом большевизма. Охрана в доме Ипатьева носила характер военной организации. Рабочие, вошедшие в неё, считались красноармейцами, их обучали военной службе. Эту охрану в Ипатьевском доме и создал Глащёкин. Она и подчинялась ему, как областному комиссару. Медведев был давно агентом Голощокина. Он набирал в Сысерте нужных Голощокину людей. Жена Медведева откровенно показала при допросе. «Поручение набрать охрану было дано моему мужу, комиссаром Голощокином». Яков Михайлович Юровский Мишенин города Каинска Томской губернии еврей родился в 1878 году. Сведения о личности Юровского основаны на точных данных на показаниях его матери Эстер Майсевной допрошенным агентом Алексеевым 27 июня 1919 года в Екатеринбурге. Родных его братьев Эли Меера и Лейб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 Сын последнего Хаим. Отец Евровского был простой уголовный преступник. Он совершил кражу и был сослан в Сибирь судебной властью. Яков Евровский получил весьма малое образование. Он учился в Томске в еврейской школе Талмотера при синагоге и курсы не кончил. Мальчиком он поступил учеником к часовщику еврею Перману, а в 1891-92 годах открыл в Томске свою мастерскую в 1904 году он женился на еврейке Моне Янкелевой в годы первой смуты он почему-то уехал в Германию и год жил в Берлине там он изменил веру отцов и принял лютеранство из Берлина он сначала проехал на юг и проживал видимо в Екатеринодаре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 По характеру это кратчивый, скрытный и жестокий человек. Его братья говорят о нем. Элемейр. Он у нас считался в семье самым умным. А я человек рабочий. То, что он считался у нас самым умным, меня от него и отталкивало. Только могу сказать, что он человек с характером. Лейба. Характер у Янкеля вспыльчивый и настойчивый. Я учился у него в часовом деле и знаю его характер. Он любит угнетать людей. Жена Эля Ле показывает: "Янкеля брата мужа я, конечно, знала. Мы никогда не были с ним близки, мы с ним разные люди. Он перешёл из иудаизма в лютеранство, я еврейка фанатичка. Я его не любила, он был мне всегда несимпатичен. Он по характеру деспот. Он страшно настойчивый человек. Его уражение всегда было: кто не с нами, тот против нас. Он эксплуататор. Он эксплуатировал моего мужа, своего брата. До революции Юровский не был замечен на фоне местной жизни. После переворота 1917 года он большевик с первых же дней. А злобленный демагог, он участник митингов,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 Деревенька был допрошен военным контролем 11 сентября 1919 года в городе Томске. С убийцей государя императора Николая II Еровским я встретился в городе Екатеринбурге в июне месяца 1918 года в доме Ипатьева, где находилась царская семья. Там я был как личный врач наследника царевича Алексея Николаевича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 Полное скуластое лицо, чистое, без особых примет, плотного телосложения, широкие плечи, короткая шея, голос чистый баритон, медленный и с большим обломом, с чувством собственного достоинства. Осмотревши больного, юровский увидел на ноге наследника опухоль, предложил мне наложить гипсовую повязку и обнаружил этим своё знание медицины. При нашем входе сидевший тут же государь встал. Юровский, осмотрев больного, повернулся к столу, остановился, заложив руки в карманы и начал рассматривать находившееся на столе. После этого все мы вышли. При выходе я спросила Авдеева: "Что это за господин?" Последний ответил: "Это Юровский" какую роль играл Юровский, он не сказал, но я знал, что Юровский играл очень, очень важную роль. Дом и партиива выделяет ещё третью фигуру Белобородова. Александр Георгиевич Белобородов, родом из Лысьвинского завода Пермской губернии в возрасте 32-35 лет русский конторщик по профессии. Он числился председателем Уральского областного совета. Из него хотят сделать крупную революционную фигуру это неправда. Распропагандированный рабочий невежественный. Он был по рождению муральской глуши. Его быть может никогда бы не увидели за её пределами, если бы не убийство царской семьи. Только после этого он оказался членом ЦК и видным столичным чекистом. Он никогда не был самостоятелен и в роли председателя областного совета. Одно время он был арестован за кражу или присвоение 30 тысяч рублей, содержался в тюрьме, был освобожден и снова занял свой пост. «Местный большевик Юровский бледнеет перед Голощокиным. Я не могу и сравнивать с ним Белобородова». Он ближе к Авдееву, отличаясь от него разве красным почерком. Для Ипатьевского дома эти три человека связывались, как, впрочем, и для всего населения Екатеринбурга, не их положением в областном совете. Они были страшны и внушали ужас своей ролью в ЧК, где они были руководителями. Областная ЧК занимала в Екатеринбурге гостиницу, известную под именем «Американской». Когда она была занята большевиками, там остался старый аппарат служащих. Горничные гостиницы Пинкова, Морозова, Дядюхина и Швейкина показали. Свидетельницы Пинкова, Морозова, Дядюхина и Швейкина были допрошены Сергеевым 18-20 февраля 1919 года в Екатеринбурге. Пинкова Из комиссаров я знаю Голощёкина и Юровского. За первым из них числился номер 10, а за вторым номер 3. Юровский постоянно принимал участие в заседаниях чрезвычайной комиссии. Бывал на них и Голощёкин. Морозова. Комиссия собиралась часто на заседания в номере третьем, числившимся за комиссаром Юровским. Еровский в гостинице не жил, но почти всегда присутствовал на заседаниях и сидел на главном месте. Комиссар Голощёкин также приезжал на заседания, но числился ли за ним номер, не припомню. Дядюхина. Из комиссаров я знаю Голощёкина и Еровского. За Голощёкиным числился номер 10 а зевровским номер 3, лучший и самый большой. В номерах этих они не жили, а приходили только на занятия в Швейкина. Я служила около 25 лет горничной в американской гостинице до занятия её большевиками в начале июня прошлого года. После занятия гостиницы служащие, в числе их и я, остались на своих местах. В гостинице поселились чрезвычайная комиссия и боевой отряд Полочей красноармейцев в тех заседаниях которые были важными судя по их продолжительности участвовали комиссары Белобородов, Голощёкин, Чудскаев, Жилинский и Юровский за Юровским числился номер 3 но он в нём не жил а только занимался за Голощёкиным числился номер 10 Но жил он в нём лишь последние 4-5 дней перед эвакуацией. Летом 1918 года в городе Алапаевский Пермской губернии находился в ссылке в числе других лиц императорской фамилии князь Иоанн Константинович со своей женой княгиней Еленой Петровной, королевой сербской. В июне месяце княгиня поехала в Екатеринбург, надеясь получить разрешение для поездки в Петроград к своим детям. Её должны были сопровождать её секретарь Смирнов, сербский майор Митич и два сербских солдата Божачич и Абрамович. 7 июля все они были арестованы и отправлены в ЧК. Смирнов показывает. Свидетель Смирнов был допрошен мною 16 марта 1922 года в городе Фонтенбло. В нашу комнату вошла группа чекистов с неизвестным мне лицом во главе, распоряжавшимся обыском. Это лицо обратило главное внимание на майора и само производило у него личный обыск, обнаружив приёмы опытного сыщика. Оно само оломало воротничок майора, осматривало тщательно подошвы его сапог, и тому подобное. Красноармейцы, к которым я обратился за вопросом, сказали мне, что человек этот, Юровский, что он комиссар дома Романова. 20 июля узники были переведены в Пермскую тюрьму. Это было ужасное время, многие погибли, кто содержался здесь. Смирнов показывает. Голощокина я видел в пермской тюрьме. Я видел его раз и два. В первый раз он был в тюрьме в сопровождении каких-то других комиссаров. Обходил камеры, был и в нашей. Я положительно знаю, что в это посещение решался вопрос о том, кто будет расстрелян. Голощокин был главным лицом в этой комиссии. Во второй раз он был у нас в камере в сопровождении какого-то местного комиссара. И этот комиссар делал ему Глащёкину доклад, какие арестанты и за что сидят. Он был главным лицом. Роль Юровского в областной ЧК была очевидна. Откуда взялись те 10 человек, которые составили новую внутреннюю охрану? Екимов объяснил: Юровский тогда же в первый день прибытия в дом Ипатьева в качестве коменданта Спрашивал Медведева, кто несёт охрану внутри дома, то есть на постах номер 1 и 2. Узнав, что внутреннюю охрану несут эти самые привилегированные из партии Авдеева, Еровский сказал: "Пока несите эту охрану на этих постах вы, а потом я потребую к себе людей на эти посты из чрезвычайной комиссии".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 но только всем тогда было известно, что прибыли эти люди из чрезвычайки из американской гостиницы обвиняемые медведев, еникимов и проскуряков называют этих людей латышами в их устах это слово имеет однако несколько иной смысл главную вооружённую силу большевиков в сибири составляли латышские отряды и австро-немецкие пленные они держались замкнуто от русских красноармейцев последние противопоставляли себя им и всех вообще не русских большевиков называли латышами большевик медведьи в состоящей в сысерской партии плативший даже партийные взносы отнюдь не считал себя большевиком он называл большевиками людей не русских Следствием удалось установить, что из этих десяти человек пятеро были не русские и не умели говорить по-русски. Еровский, знавший немецкий язык, говорил с ними по-немецки. На террасе Потиевского дома, где был пост номер 6, я обнаружил надпись на русском языке: номер 6. Вергашкарау 1918 год. Седьмого пятнадцатого. Кто-то, стоявший на этом посту за сутки до убийства, хотел увековечить свое имя, но запутался в слове «караулил». Тогда он написал по-мадьярски. Верхас Андраш. 1918 год. Седьмого пятнадцатого. Орсигенд. Осматривая сады Ипатьева, я нашёл здесь обрывок письма на мадярском языке на имя Терезочки. Его писал весной 1918 года охранник. Экспертиза пришла к выводу, что это письмо писано мадьеризированным немцем. Из остальных пяти один был русский и носил фамилию Кабанов. Другие четверо говорили по-русски, но их национальности я не знаю.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 В мае месяце близкие царской семье толстые послали в Екатеринбург своего человека Иван Ивановича Сидорова он отыскал доктора Деревенько и тот сказал Сидорову что царской семье живётся худо тяжёлый режим суровый надзор плохое питание они решили помочь семье и вошли в сношения с Сидоров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 в Екатеринбурге. Антонина. После того как стал этот господин Сидоров к нам ходить, однажды пришёл к нам доктор Деревенько. Я его видела сама. Он мне сказал, что у него Деревенько был разговор с комендантом Ипатьевского дома Авдеевым, и тот позволил в этот дом царской семье разную провизию доставлять. Я знала, что Иван Иванович должен был идти к доктору Деревенько относительно царской семьи. Вот после этого Деревенько к нам и пришёл. Но тут матушка Августина приказала нам с послушницей Марией идти в дом Ипатьева и нести туда четверть с молоком. Мы её отнесли. Это было 5 июня по старому стилю. Потом мы так и стали носить разную провизию царской семье носили яйца по два десятка, сливки, сливочное масло, иногда мясо, колбасу, редис, огурцы, ботвинью, разные печенья, пироги в отружке, сухари, орехи. Как-то сам Авдеев сказал нам, что император нуждается в табаке. Так он и сказал тогда император. Мы и табаку доставали и носили. Всё от нас всегда принимал или Авдеев, или его помощник. Как бывало, мы принесём провизию, часовой пустят нас за забор, к крыльцу. Там позвонят, выйдут или Авдеев, или его помощник, и всё возьмут. Авдеев и его помощник очень хорошо к нам относились, и никогда мы от них худого не слыхали. 22 июня по старому стилю Мы принесли разную провизию, её от нас взяли. Кажется, помощник Авдеева взял. Но тут заметно было, что у них смущение брать или не брать. Мы ушли, но скоро нас догнали двое красноармейцев с винтовками, посланные из Ипатьевского дома, и нас вернули назад. Там к нам вышел новый уже комендант, вот этот самый, карточку которого я вижу предъявлена карточка Юровского. По фамилии, как потом мы узнали, Юровский. И строго нас спросил, это вам кто позволил носить? Я сказала, носим по разрешению коменданта Авдеева и по поручению доктора Деревенька. Тогда он стал нам говорить о другим арестованным. Вы носите, которые в тюрьмах сидят? Я ему отвечаю, когда просят, носим. Ну, Но больше ничего не было, и мы ушли. На другой день, 23 и 24 июня, мы опять носили провизию. Носили молоко и сливки. Юровский опять к нам пристал. "Вэд что ности? Мы говорим молоко. А это что в бутылке тоже молоко? Это сливки". Ну, после этого мы стали при Юровском носить только одно молоко. Так и носили до 4 июля по старому стилю. Носили мы царской семье провизию не в монастырском одеянии, а в вольном платье, нам так доктор Деревенька сказал, а он об этом с Авдеевым уговорился. Авдеев и знал, что мы из монастыря носим, но никому должно быть из своих красноармейцев не сказывал. Мария В прошлом году позвала меня мачка Августина к себе и приказала мне: на день светска будешь с Антониной молоко носить в Патиевский дом. Тут сказала она, что царской семье это молоко пойдёт. Светская и она дела Антонина тоже и понесли мы молоко четверть понесли. А было это 5-го числа июня месяца. Потом мы стали носить сливки, сливочное масло, редис, огурцы и ботвинью, разные печенья, иногда мясо, колбасу, хлеб. Всё это брал у нас Илья Авдеев или его помощник. За забор на спуст от крыльцу мы подойдём, часовой позвонит, выйдет Авдеев или его помощник, возьмут от нас провизию, и мы уйдём. Очень хорошо к нам Авдеев и его помощник относились. Так и носили мы провизию до 22 июня. 22 числа приносим. Какой-то, кажется, солдат взял у нас провизию, но какое-то смущение у них было, и что-то такое непонятное говорили: брать или не брать, взяли. Дорогой нас солдаты с винтовками догнали и назад вернули. Мы пришли. К нам вышел новый комендант. Вот этот самый, который на карточке изображён предъявлена карточка Юровского. Юровский по фамилии говорит строго нам, кто вам носить дозволил. Мы отвечаем, Авдеев приказал по распоряжению доктора Деревенька. А он говорит, ах, доктор Деревенька, значит и тут доктор Деревенька. Видать, что он тут доктора Деревенька с Авдеевым в одном повинил, что оба они царской семье облегчение делали. А потом нас и спрашивает, вы откуда носите? Ну, мы знали, что известно было Авдееву, кто мы такие, откуда молоко носим. А тут скрываться хуже, пожалуй, будет. Мы и говорим, с фермы носим. Да с какой фермы? Мы и сказали, с монастырской фермы. Юровский тут же наши имена записал. Ничего больше он нам не сказал. Запрещения не было носить, мы на другой день носили снесли провизию и на третий день 24 июня по старому стилю понесли тут нас юровский спрашивает на каком основании мы сливки носим мы говорим что молоко носим а не сливки в отдельные бутылки а что не было запрещения носить кроме четверти ещё и бутылку он сказал чтобы мы носили только одну четверть молока а больше бы не смели носить Мы стали носить одно молоко. Скажу, что не царской семье шли продукты от товарища Авдеева. Я допускаю, что многое быть может не доходило до семьи, но нет сомнения, что соглашение у деревенька с Авдеевым было, и чекисты не знали об этом. Обвиняемые Проскуряков и Якимов объяснили: Проскуряков Я вполне сам сознаю, что напрасно я не послушался отца и матери и пошел в охрану. Я сам теперь сознаю, что нехорошее это дело сделали, что побили царскую семью. И я понимаю, что и я нехорошо поступил, что кровь убитых уничтожал. Я совсем не большевик и никогда им не был. Сделал это я по глупости и по молодости. Если бы я теперь мог чем помочь, чтобы всех тех, кто убивал, переловить, я бы всё для этого сделал. Екимов. Вы спрашиваете меня, почему я пошёл караулить царя? Я не видел в этом тогда ничего худого. Как я уже говорил, я всё-таки читал разные книги, читал я книги партийные и разбирался в партиях Я, например, знаю разницу между взглядами социалистов-революционеров и большевиков. Те считают крестьян трудовым элементом, а эти буржуазным, признавая пролетариатом только одних рабочих. Я был по убеждениям более близок к большевикам, но и я не верил в то, что большевикам удастся установить настоящую, правильную жизнь их путями, то есть насилием. Мне думалось и сейчас думается, что хорошая, справедливая жизнь, когда не будет таких богатых и таких бедных, как сейчас, наступит только тогда, когда весь народ путём просвещения поймёт, что теперешняя жизнь не настоящая. Царя я считал первым капиталистом, который всегда будет держать руку капиталистов, а не рабочих. Поэтому я не хотел царя. Я думал, что его надо держать под стражей, вообще в заключении, для охраны революции, но до тех пор, пока народ его не рассудит и не поступит с ним по его делам. Был он плох и виноват перед родиной или нет. И если бы я знал, что его убьют, так как его убили, я бы ни за что не пошёл его охранять. Его, по моему мнению, могла судить только вся Россия, потому что он был царь всей России. А такое дело, какое случилось, я считаю делом нехорошим, несправедливым и жестоким. Убийство же всех остальных из его семьи ещё и того хуже. За что же убиты были его дети? А так я ещё должен сказать, что пошёл я на охрану из-за заработка. Я тогда был всё нездоров и больше по этому пошёл. Дело не трудное. Я никогда ни одного раза не говорил ни с царём, ни с кем-либо из его семьи. Я с ними только встречался. Встречи были молчаливые. Однако эти молчаливые встречи с ними не прошли для меня бесследно. У меня создалось в душе впечатление от них ото всех. Царь был уже не молодой, В бороде у него пошла седина, глаза у него были хорошие и добрые. Вообще он на меня производил впечатление, как человек добрый, простой, откровенный, разговорчивый. Так и казалось, что вот-вот он заговорит с тобой, и, как мне казалось, ему охота была поговорить с нами. Царица была, как по ней заметно была, совсем на него не похожа. Взгляд у неё был строгий, фигуры и манеры её были как у женщины гордой, важной. Мы бывало в своей компании разговаривали про них, и все мы думали, что Николай Александрович простой человек, а она не простая и как есть похожа на царицу. На вид она была старше его, у неё в висках была заметно седина, лицо у неё было уже женщины не молодой, а старой. Он перед ней означал самоложе. Такая же, видать, как царица была Татьяна, у нее вид был такой же строгий и важный, как у матери, а остальные дочери, Ольга, Мария и Анастасия, важности никакой не имели, заметно по ним было, что были они простые и добрые. Наследник был все время болен, ничего про него я сказать вам не могу. От моих мыслей прежних про царя, с какими я шел в охрану, ничего не осталось» как я их своими глазами поглядел несколько раз, и стал душой к ним относиться совсем по-другому, мне стало их жалко. Раньше, как я поступил в охрану, я не видел их и не знал их, тоже и сам перед ними несколько виноват. Поют бывало Авдеев с товарищами революционные песни. Ну и я маленько подтяну бывало им. А как я разобрался, как оно и что, бросил я всё это. И все мы, если не все, то многие Авдеева за это осуждали. Не сомневаюсь, общение с царем и его семьей что-то пробудило в пьяной душе Авдеева и его товарищей. Это было замечено. Их выгнали, а всех остальных отстранили от внутренней охраны. Семья была окружена чекистами. Это было уже приготовлением к убийству.